Несколько мыслей напоследок. Работа с кожей поставила меня в привилегированное и уникальное положение. Я квалифицированный дерматолог со здоровым и непредвзятым интересом к красоте, косметике и эстетической медицине. Наличие возможности анализировать научные данные в индустрии ухода за кожей это огромное преимущество, позволяющее критически оценивать средства. Не забывайте, Что рынок это место для продажи, а не для учёта ваших интересов. Потребителям необходимо настоящее руководство в том, что действительно поможет в уходе за кожей каждому конкретному человеку. Одно средство не поможет всем и каждому. И совет эксперта жизненно важен, чтобы найти своё средство, не обращая внимания на поддержку знаменитостей и не слишком хорошо завуалированную рекламу в журналах и газетах. Я прихожу в ярость от обилия неправильной информации в них. Ещё больше злит то, что советы исходят от тех, кто только мнит себя экспертом. Если вы что-то вынесете из моей аудиокниги, то я надеюсь, что это будет следующее. Необходимо тщательно изучать состав средств по уходу за кожей и найти хорошего врача. Уход за кожей не обязательно должен быть сложным или дорогостоящим. Я надеюсь ещё и на то, что большая часть из того, что вы здесь услышали, демонстрирует это и вооружит вас знаниями, чтобы вы двигались вперёд и получили то, что действительно нужно вашей коже для здорового сияния.